Брайт. Она просто должна была уйти от этих двоих. Она же видела. Конечно, видела то, как Ив не мог долго смотреть на Дженси. То, как он украдкой поглядывал на нее, когда думал, что никто этого не замечает. Брайт провела свои юные годы за изучением Иврита Льюиса с дотошностью истинного ученого. Она наизусть знала его повадки. Его мимика говорила не хуже слов. Он все еще считал Дженси красивой. Брать не могла его винить. Она тоже так думала. И правда заключалась в том, что она хотела видеть их вместе. Хотела подвергнуть себя боли, которую при этом испытает. Точно боль как-то поможет свести счет. Но она не ожидала, какой сильной будет эта боль. Идея наказать себя была привлекательна в принципе. Но реальность оказалась слишком огромной. Не вмещалась в их маленькую кухоньку с остатками приготовленного ею ужина с запахом курицы барбекю, который смешивался с запахом жидкости для мытья посуды. Она выбежала вон, ухватившись за первый же пришедший в голову предлог. Она побежала прямо к серванту, в ящике которого, да, действительно лежала телефонная книга, чтобы поискать там номер Зелл но там же хранились и разрозненные визитные карточки. Ту визитку она добавила к остальным много лет назад, спрятала ее на самом виду. Когда она оставила Дженси и Иврита одних на кухне, чтобы они сказали друг другу то, что им нужно было сказать без нее, она думала не о телефонной книге, а как раз об этой визитке. Выдвинув ящик, она достала сначала телефонную книгу, На случай, если Ивред последует за ней. Но нет, он воспользовался возможностью, которую она ему предоставила. Она порылась в беспорядочной куче, перебирая визитки электрика, сантехника, няни и непонятно почему службы стирки детских подгузников. А ведь она всегда пользовалась только одноразовыми. Она все перебирала визитки, прислушиваясь к гулу голосов за стеной. Она отказывалась думать, о чем они могли говорить. У них были свои секреты, а у нее свои. Ее рука легла на карточку, за которой она пришла, и ее сердце забилось быстрее при виде знакомых букв, со всеми их завитушками и изгибами. Трент Миллер. Перед ее глазами предстало его лицо, когда он протягивал ей визитку. «Обещай, что позвонишь мне, если когда-нибудь будешь подыскивать другую работу», — сказал он. «Такой, как ты, я в любой день найду вакансию, зарплаты в тысячу раз больше, чем ты сейчас получаешь». Он посмотрел на нее, дерзко выгнув бровь. Она потянулась за карточкой, но он, дразня, отдернул руку. «Обещай мне», — произнес он нараспев, держа карточку в недосягаемости. Она пообещала. Ей ведь и в голову не приходило, что такое может случиться. Она была счастлива на своей тогдашней работе и не собиралась искать что-то другое. Она заботилась о своих клиентах, а они заботились о ней. Она умела решать технические вопросы, а заодно вникала в человеческие, что делало ее бесценной в той области, где люди обычно обладали либо первым, либо вторым навыком, но почти никогда обоими сразу. В сущности, бывший работодатель обратился к ней как раз по особой просьбе одного клиента. Она вспомнила о письмах от прежнего босса и коллеги, которые ждали ее в почтовом ящике. И все же, возможно, Трент знал о других, лучших возможностях. Может, он сумеет предложить варианты, о которых она не думала, которые дадут ей сейчас больше рычагов? Так ли уж плохо будет ему позвонить? Водя кончиками пальцев по визитке, она ждала, пока уймется сердцебиение. Потом положила карточку в карман, раскрыла телефонную книгу, пролистала до боя Джон и Зел. На той же странице значились и их сыновья, хотя оба давно уже с ними не жили. Она набрала номер, думая о втором сыне Зел, Тайе. Она однажды целовалась с ним в лесу за озером, рядом с тесной рощей деревьев, в которой обычно исчезали Дженси и Иврет. Она целовалась таем, потому что ей было скучно, потому что он подвернулся под руку и потому что она была полна решимости забыть Иврита. Она слушала, как телефон Зел звонит в доме через две улицы от нее и думала о том, что ни один поцелуй не имел достаточной силы, чтобы разрушить чары, которые наложил на нее иврет Ни одно желание не могло сравниться по силе с желанием заполучить его. Она обвела пальцем контур визитки в кармане. Она его заполучила. Теперь ей просто нужно его удержать. Но Дженси больше не была угрозой ее браку. Угрозой теперь стала сама Брайт.